Глава 34. Решайся. Невзирая на мои оскорбления, провокации и прочее, Капкан молча стоял напротив, держа за своей спиной больше, чем с десяток дронов. Взгляд его кибернетических глаз казался холодным и расчетливым. Я четко отслеживал все, что только могло от него отсоединиться и отлететь. Сейчас этот герой, теша свое самолюбие, просто позволил моим друзьям уйти. Так, — Так-так, мистер, мистер Алекс. Когда часы на его запястье отсчитывали определенный отрезок времени, произнес Форсес. «Могу поздравить группу семь с успешным завершением. Правда, несю». «Вам так нравится издеваться над теми, кто слабее?» Стараясь по максимуму выиграть себе время на отдых, спросил я. «Не поймите меня превратно. Я, как бывший ученик мистера Оливера, всего-навсего исполняю роль, возложенную на меня наставником». «Вы и ваша команда превосходно показали себя, умудрившись не только выжить при...» Оборвав фразу, задумался Капкан, пытаясь подобрать формулировку. «Скажем так, при тех условиях, в которых ваши товарищи оказывались...» «В общем, вы поняли...» Чёртов засранец переборщил со взрывчаткой. Едва нас всех не угробил и сейчас пытался выставить себя поймальчиком. «Вот что я понял...» «В общем, я, как ученик своего учителя, просто обязан понять ваши мотивы. Почему вы остались, Александр? Вы и так сделали больше положенного и вполне могли просить вашего друга с силой управлять ветром, побегать по городу или попрятаться невидимку, способную проходить сквозь стены, а сами смыться». «Да за кого ты меня держишь?» Кулаки сжались. «В этих словах я видел не вопрос, а лишь очередную провокацию». Но все так же, будучи неуверенным в том, выбрались мои друзья или нет, оттягивая время, был вынужден ответить фразой «никогда мне не принадлежавший». Нет большей чести для мужчины, чем грудью закрыть отступающего товарища. Впервые я по достоинству осознал отцовскую цитату, которую тот, нажираясь, любил повторять по десятку, а то и сотни раз. чего то именно сейчас она заиграла во мне не теми, вызывающими в детстве отвращение к пенчуге ощущениями, а настоящей гордостью и достоинством. Который раз, говоря слова того, кого я в душе ненавидел, мог ощутить за собой дух не алкаша с десятилетним стажем, а воина, вбивавшего в мою голову правильные мысли и по-настоящему геройские истины. Капкан, глядя на меня все так же из-под скрывающего лицо монитора, решил повторить трюк терновницы, давая мне выговориться и маскируя все звуки одним монотонным жужжанием. Он запустил парочку своих мелких прихвостней под землей в одну из труб, вылезших на поверхность из-за подрыва его же мин. Попытка хорошая, но теперь наученный горьким опытом, я старался контролировать не только то, что передо мной, но и даже то, что пот. Услышав едва различимый и тихий гул, сразу определил, откуда он может доноситься, и запустил одну из рук в трубу, находившуюся позади. Череда мелких взрывов, а также рывок героя в сторону не позволили мне схватить его со спины, А очередной заход его дронов над головой, все пытавшихся поразить барьер в самые слабые места, вынудил второй рукой бить на отмаш и защищаться. Когда же они у тебя кончатся? Глядя, как тот наращивает скорость своим перемещением и пытается заставить меня повернуться к дронам спиной, делаю барьер меньше и закрываю себя по радиусу, стараясь не спускать взгляда с капкана. Череда мелких взрывов доносится из-за спины, после чего в области лопаток ощущаю обжигающую острую боль. Сейчас по мне били уже не транквилизаторами, а разрывными, что, столкнувшись с барьером, щедро засыпали все, что внутри него, своими осколками. Сила покидала меня. Понимая, что спину требуется прикрыть, создаю еще меньшую защитную сферу вокруг себя и, опираясь на одну из телекинетических рук, на доступной израненному мне скорости пытаюсь добраться до той циркушки. В замкнутом помещении моему врагу не развернуть свой боевой порядок. Шансы добраться до выхода нулевые, но я обязан хотя бы попытаться. До спасительной двери остается всего ничего. Отвлекшись на поиск укрытия, я теряю капкана. И вот, когда под градом продолжавших сыпаться мне вслед пули, я оказываюсь за порогом, мне прямо под ноги катится граната. Одна тысячная секунда, и я, дернувшись обратно на улицу, лишь чудом успеваю прикрыться увесистой дверью, что, поглотив основной урон, разлетается на здоровые куски и вместе со мной летит в противоположную сторону улицы. Обе руки развеиваются, дроны продолжают сыпать по мне иглами и редкими разрывными, чьи осколки уже оцарапали лицо, плечо, грудь, колено и ладони обеих рук. Стараясь не думать о своем физическом состоянии лишь на инстинктах, умудряясь кое-как создать телеканетический щуп и им же в рывке отдернуть свою тушку в проем соседнего здания. На том месте, где я был секунду назад, вновь раздается пара взрывов. По-видимому, форс схочет моей смерти точно так же, как и я его. Тело горит, голова кружится. Я потерял слишком много крови и вот-вот отключусь. До ворот мне уже точно не добраться. Поэтому решаюсь на последний и самый отчаянный шаг. Этот так называемый герой многих сегодня по площади размазал. А костюмчик его все такой же целенький и чистенький. Надо это исправить. Хотя бы попытаться заставить того ощутить нашу боль. Свет за мной в дом устремляется очередная жестяная банка. Взяв в руку кусок разбитого стеклышка и аккуратно высунув его из дверного косяка, приблизительно оцениваю расстояние до дрона и капкана, Защитное поле уже в толщину с иголку. В нем нет смысла. От того полностью отказываюсь от защиты, создавая второй самый длинный щуп. Одной невидимой рукой откину дрона или хотя бы застопорю воздухом его дуло. Другой попытаюсь попасть по форсису. Шаг. Другой. Враг на дистанции, а значит время рывка. Через боль кровь и пот заливающие глаза и затуманивающие разум. Хватаюсь щупом за дрона и опираясь на того, кидаясь на капкана нанося точный удар по грудной пластине. Вижу искры, удивленный смайл на его лице, а также спешное отступление и десятки выстрелов в спину. Дротики, превращая меня в дикообраза, все впиваются и впиваются. Но я еще могу продолжать бой. Капкан, отдалившись на дистанцию, становится на одно колено. Монитор героя на секунду опускается. И перед тем, как он сменяется на противогаз, замечаю растерянное женское лицо. Я попал. Замахиваясь в очередной раз, И вижу за спиной героини, подвязанную за руки к дрону Ванессу. Какого черта она здесь? Неужели они не смогли добраться? Мощный взрыв за спиной выбивает из легких воздух и развеивает мои способности. Обессиленное тело, словно кусок мяса, кувыркаясь и собирая на своем пути все острые предметы. Докатывается до того чертового дрона с голограммой моей подруги. Капкан! Глядя на медленно идущего в мою сторону героя, стисну зубы, прорычал я: Эта женщина, черт бы ее побрал! Все эти крысиные уловки, мины, ловушки. Она играет нечестно. Перед тем, как отключиться, заметил с полдесятка силуэтов. Все тот же стальной победонос настоящий надо мной капкан, тройка медиков, обхаживающих своими навыками. И он, как обычно, в строгом черном костюме. Наставник Оливер. Глаза закрываются. И напоследок я слышу некое гордое и четкое. «Сын достойный своего отца».